словно скользкий порог, заглянем в пасть. Ей-богу, будь это в Макина, я поклялся бы, что мы попали в индейский вигвам. Святы Божи! Неужто этой самой дорогой и шел иона? Потолок футов в двенадцать высотой довольно круто уходит вверх, точно скат крыши с настоящим острым коньком, а сребристых, выгнутых ворсистых сводов, свисают вниз точно ятаганы штук по триста с каждой стороны, полосы того самого китового уса, который прикреплен к верхней челюсти, образуя знаменитые венецианские жалюзи, о чем выше велась уже мимоходом речь. Края этих пластин уса украшены волосяной бахромой,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 полностью убедились в справедливости моего исходного утверждения о том, что головы кошалота и настоящего кита очень сильно отличаются друг от друга подводя итоги, повторю голова настоящего кита не имеет огромного резервуара спермацета не имеет костяных зубов не имеет узкой вытянутой нижней челюсти, столь характерной для кашалота. с другой стороны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 представляется мне исполненным безмятежного спокойствия прерий, порожденного философским равнодушием к смерти. А теперь обратите внимание на вторую голову. Видите, как твердо поджата ее потрясающая нижняя губа, придавленная по воле случая бортом корабля? Не говорит ли вся эта голова о величайшей решимости при столкновении со смертью? Этот Настоящий кит, я считаю, был стоиком, а кошелот — платоником, который в последние годы испытал влияние спинозы.